взглянул через плечо и с силой загрёб левой к небольшой шхуне, с палубы которой двое человек разглядывали маленькую фигурку в лодке. — Это тот самый мальчик, — произнёс капитан, — и вы должны твёрдо запомнить, что наш корабль — пиратское судно. — Да уж, пиратов у нас на борту предостаточно, — свирепо проворчал помощник.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 Ему, видите ли, хочется стать пиратом. Ну, я, чтобы сделать отцу приятное, сказал, что мы где занимаемся пиратством. Если бы я так не сказал, он бы ни по сюда не явился. «Ну, я ему покажу пиратство», — проговорил помощник, потирая руки. «Он по всем статьям сущее наказание», — продолжал капитан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 «А где же у вас оружие?» «Ссссс», — сказал капитан и приставил палец к кончику носа. «Ладно, ладно», — сказал юнец раздраженно. «Мне это уж могли бы сказать». «Всё в своё время», — терпеливо пояснил капитан и повернулся к команде. Матросы подходили, волоча ноги и пряча ухмылки под ладонями.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 «Вот с кого, бери пример. Вот с этого молодчика. Он не смеется. Он действует. Проводи его вниз и укажи ему койку». «Соблаговолите следовать за мной, сэр», — сказал Смизерс, спускаясь по трапу в кубрик. «Здесь, конечно, несколько душновато, ну тут уж виноват Билл Добс. Наш Билл — старая морская лошадь. Он всегда спит одетым».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 И почитаемым заобразит сложного выпада у них же. Он отвлек внимание Добса к области желудка, а затем ударил Добса по лицу. В следующее мгновение кубрик огласился шумом и гамом. Ральф был брошен поперек Добсовых коленей и неистово воззвал к Джему, напоминая его о об обещании.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 — Я не забыл, конечно, — признался Ральф, — только я не знал, как это вам понравится. Капитан с сомнением посмотрел на него и почесал лоб, сдвинув фуражку на затылок. — И еще я не знал, — сказал Ральф, — как это понравится помощнику. С этими словами он отправился на камбуз и уселся за котел с картошкой, выведя таким образом капитана из неловкого положения. Некоторое время хозяин Сьюзен Джейн глядел ему вслед бессмысленным взором, а затем повернулся к помощнику. Тот кивнул. — Да, с ним ухо нужно держать в остро. Вот так облает тебя, а придраться не к чему. Капитан промолчал. Но едва была почищена картошка, он направил своего юного друга чистить корабельную медь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 «Ну, чего ты суетишься?» — отозвался Джем, сладко бурлыкая под одеялом. «Это же его шлюпка. Пусть сам за ней присматривает. Спокойной ночи!» «А нам спа...» — проговорил Добс, зевая. «Не забивай себе голову вещами, которые тебя не касаются, Кок!» Приняв совет к сведению, Кок быстро покончил с несложными приготовлениями ко сну, задул лампу,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 К трём часам стало ясно, что опасность миновала, а тут и рассвело и все увидели покинутую, но по-прежнему невредимую Сьюзен Джейн. «Я отправляюсь на борт», — сказал вдруг капитан. «Кто со мной?» Вызвались Джем, помощник и городской полицейский. Взяв всю ту же лодку, они быстро погребли к кораблю,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 произнес он сухмылкой